11. Через две недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы, на все лето, на всю осень и всю зиму, до предстоящей весны. С квартиры на квартиру и то, чего стоит переехать. Откуда только набирается барахло. Не потому ли киргизы издавна говорят, если считаешь, что ты беден, попробуй перекочуй. Надо было уже приготовляться к кочевке, Надо было сделать уйму разных дел, съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну. Атанабай ходил, как в воду опущенный. Странным он казался жене в те дни. На рассвете спешит, поговорить не успеешь, ускачет в табун, возвращается к обеду мрачный, раздраженный. И все будто чего-то ожидает. Все время на стороже. «Что с тобой?» — допытывалась Жайдар. Он отмалчивался, а однажды сказал. Сон я видел недавно дурной. Это ты, чтобы отвязаться от меня? Нет, на самом деле. Из головы не выходит. Дожили. Не ты ли был заводил и безбожников в Аиле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты, Танабай, вот что. Крутишься возле табуна? А что, кочевка на носу? Тебе хоть бы что? Разве я управлюсь одна с детьми? Съездил бы хоть повидал Чуро.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 Закроется на обед. И в кузницу надо забежать. Подковы. кухнали на кочевку запасти. Да неудобно же, врозь. Ничего-ничего, ты езжай. Я сейчас. Ни в контору, ни в кузницу-то на не заглянул. Поехал он прямо на конный двор. Спешившись, никого не окликая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустыно и тихо. Все лошади в разъезде. Оглядевшись, Танабай облегченно вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни, повидать кого-нибудь из конюхов. И тут увидел то, чего боялся все эти дни. Так и знал. «Сволочи!» — тихо сказал он, сжимая кулаки. Гульсары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними раскоряченными ногами темнела огромная с кувшин тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, понуро опустив голову в кормушку. Таныбай замычал, кусая губы. Хотел подойти к коноходцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого,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 потому и потащила тебя Ваил. Ты боялся узнать об этом? А чего бояться? Не маленький же ты. Разве первые последний раз выхолачивают коней? Так было, испокон века, и так будет. Это же известно каждому». Ничего не ответил на этот Анабай. Только сказал. «Нет, все же сдается мне, что наш новый председатель — плохой человек. Чует сердце». «Ну, ты это брось, Танабай», — сказала Джайдар. «Если оскопили твоего иноходца, так сразу и председатель плохой? Зачем так? Человек он новый, хозяйство большое, трудное. Чурован говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут, планы какие-то намечают. А ты судишь обо всем раньше времени. Мы-то ведь многого здесь не знаем». После ужина Танабай отправился в Табун,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 Так трудно будет жить, а послушаешь речи, будто все идет хорошо. Ладно, положим, я ошибаюсь. Дай Бог, чтоб я ошибался. Но ведь и другие, наверное, так думают. Кружил постепито Набай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспомнилось ему, как начинали они когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех были.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 Вспомнил Танабай, как приезжал тут недавно один, все толковало о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытие, коситься. Мысли ваши, говорит, сомнительные, не одобрил. Как же все это получается? Вот встанет черос постели, — решил Танабай. Заставлю его душу выложить. И сам выложу. Если я путаю, пусть скажет, а если нет, что же тогда? Нет, нет, так не должно быть. Конечно, я путаю, кто я. Простой табунщик-пастух, а там люди мудрые. Вернулся-то на бой и долго не спал. Все голову ломал. В чем тут загвоздка? И снова не находил ответа. А с Чуро так и не удалось потолковать. Перед кочевкой дела заели. И опять двинулась кочевья в горы на все лето, на всю осень и зиму, до следующей весны. Снова вдоль реки по пойме пошли стада, табуны и отары, караваны вьюков. В воздухе повисло разноголосие, запестрели платки и платья женщин. Пели девушки о расставании. Гнал Танабай свой табун через большой луг, по пригоркам мимо Аила. Все так же стоял на окраине тот дом, тот двор, куда заезжал он на своем иноходце. Заныло сердце. Не было теперь для него ни той женщины, ни и находца гульсары. Ушло все в прошлое, прошумела та пора, как стая серых гусей по весне. Бежит верблюдится много дней. Ищет. Кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзавись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Струится по ногам. Где ты? Отзавись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко.